чтобы направить поезд в метро. Башня теперь надвигалась все неуклоннее. «Ура, ура!» — орали звери и люди, хохоча, валясь друг на друга, обнимаясь, и цветные дожди подарков и сладостей выплеснулись из всех окон кабины за миг до того, как бронепоезд скрылся во тьме подземелья. Обернувшись, Снегурочка наблюдала за плавным уменьшением лунного квадрата въезда, с ярко-лунными партизанами, дерущимися из-за подарков в снегу. И вдруг это скрылось за поворотом. Поезд вступил на путь винтового снижения к цели. Гулко и безмятежно пустовал зал станции метро «Лубянка». Туннельные часы устали ждать поезда и показали многоточие. Редкие фигуры украшали перрон. Запоздалый белобородый старик с кассой на шее Дремал в коляске для безногих. Унылый бобовик толкал и пихал его, но он не просыпался. Крупная женщина с куфья стояла, читая. Другая, подальше, тоненькая в шубе, с ногами, как две селедочки, нетерпеливо высматривала вдалеке поезд. Трое багровых гуляк в углу. Тузили друг друга и хохотали. По залу летел их хохот, да еще долгий стон что, подобно пению моря, никогда не смолкает в метро, и от которого теряют покой и начинают на наяву грезить жильцы, слишком долго задержавшиеся под землей. Ветер и вой приближения поезда пошевелил ожидающих. Густой отчаянный крик электровоза пронизал зал. С горящими фарами, сорущими сквозь стекла людьми, обезумевший поезд налетел и пронесся мимо ударив ожидающих упругим воздухом. Трое гуляк повалились как один. Книгу выхватила из женских рук и бросила в арку. Проснулся лежащий на лавке старик нищий с раздувшейся бородой. Но не успели еще стихнуть крики испуга и негодования, как новое зрелище, нестерпимо более ужасное и фантастичное, оцепенило всех. Черная, ревущая громада в громе и молнии вырвалась из туннеля. Сплющенная труба изрыгала тучи дыма и свизгом раздирала потолок. Косматые искры бились с нее, как фонтаны. Выпученные фары паровоза были разбиты, а морда торчала вперед, и лохмотья мишуры, флажков и драгоценных елочных гирлянд развивались кругом, как космы на голове беснующегося колдуна. «Конец часам! Конец часам!» иступленно кричали и пели звери. Домовой пиликал на скрипке, трубочист колотил в барабан, и только волк, как одержимый, трудился, кидая, кидая и кидая уголь в печь. Горсти конфеты шоколада взвелись из кабины и иссекли попадавших на пол жильцов, и гуляк, и скуфью, и визжащую шубку, и деда. Броневагон, Весь в ослепительных молниях и синих вспышках промчался, взорвал семафор при выезде, и следом рухнула тьма. А чуть позже поезд, выкатившись на станцию Охотный ряд, мирно отсопел и притих у платформы, как самое добропорядочное транспортное средство. Зал выгорел и погас ровно наполовину. Обрывки гирлянды серебряного дождя обвисли на черных бортах паровоза, и мелко сверкали, шевелимые паром, что со слабым свистом бил из щелей котла. Здесь, возле зеркала, уже ждал Языков с двумя товарищами. «Я до самого конца не верил», — признался задравший голову Языков. «Он был похож на ошарашенного ребенка, впервые попавшего в игрушечный магазин». Сорока под боченец глядела на него с подножки. Что сдулся, лизнул нашей мощи, крикнула она. «Хочется, небось, прокатиться». Все трое внизу покивали зачарованно. Сорока, Дед Мороз и еще кое-кто попрыгали на платформу. «Да не стойте вы кольями, что у вас?» — напустилось на метрошных сорока. «Вот короба». На стене в уголке висели железные короба, исхлестанные партизанской скорописью. Два из них висели обособленно. На их крышках прищурились красные иероглифы. А1-305-41, Авар, Осв, до съезда. «Аварийное освещение, до съезда!» — крикнул Языков. «Поняла? Если это врубить, обозначится фонарями путь как раз до съезда».